А еще два благородных графа и Викон сообщают мистеру Бофину Эсквайру, что некая почтенная дама из Западной Англии выражает готовность пожертвовать 20 фунтов в пользу общества по выдаче пенсий скромным представителям среднего класса, при условии, что другие 20 человек сначала пожертвуют по сто фунтов каждый. Ну, а если мистер Бофин пожертвует в два, а то и три раза больше, то это отнюдь не будет противоречить желаниям почтенной дамы из Западной Англии. Таковы организованные попрошайки. Но есть, кроме того, и отдельные попрошайки. И как же падает сердце у секретаря, когда ему приходится с ними возиться? А не возиться нельзя, потому что все они прилагают к письму документы. Свои бумажонки они называют документами, но по сравнению с настоящими документами, это то же, что и телячий фарш по сравнению с теленком. Документы, утрата коих будет для них гибелью. То есть они и теперь погибают, но если им не вернут документов, погибнут уже окончательно. Среди этих просителей есть несколько штабс-офицерских дочерей, которые с молоду были приучены ко всякой роскоши, кроме умения грамотно писать. А в те времена, когда их отцы доблестно сражались на Пиренейском полуострове, участвуя в войне Испании, Португалии и Англии против Наполеона Бонапарта, никак не думали, что им придется обращаться с просьбой к людям, коих проведение в своей неисповедимой мудрости наградило несчетным богатством. Благодаря этой переписке я узнал, что доверие между женой и мужем – вещь редкая. Сколько жен берутся за перо, чтобы попросить у мистера Боффина денег, без ведома своих любящих мужей, которые никогда бы этого не позволили. А с другой стороны, сколько мужей берутся за перо, чтобы попросить у мистера Боффина денег, без ведома своих любящих жен, которые немедленно сошли бы с ума, если бы заподозрили подобные обстоятельства.